Магрификуs дождался, пока его спутник получит в шатре распорядителя прочитающуюся ему награду. Тот вернулся в сопровождении Кэт. Девушка на ходу потирала натёртые верёвками запястья рук. "Я думал, что ты его прикончишь", сказал второй. "Он герой. Героев лучше колечить", посоветовала рыцарь. Будем надеяться, что раны у него затянутся прежде, чем он начнется и вспорит себе брюхо. Если раны затянутся, то алтари начнут его восстанавливать слепым. Тогда на одного убийцу станет меньше. У Файдома двое слуг. Они позаботятся, чтобы он сдох, сообщила Кэт и ласково склонила голову на плечо обхарашу. Мне никто не поверит, что сам Сербетальгейзе сражался за мою свободу. На временную, к сожалению. Почему временную не согласился лорд вампир, осторожно уклоняясь от её ласки. Король тебя продал, королева предала, ты свободна, моя хищная птичка. Кэт подняла на него свои большие тёмные глаза и напомнила: "Я жрица, моя неуступчивая скет. Пусть король и продал, а королева предала, но ты же знаешь, что я посвящена кхиине. Так кто тебе мешает? Служи, сказал рыцарь и показал на магнификуса. Он и есть кхиина, твой Бог, которому ты посвящена. Так быстро вмешался в их разговор второй, заранее предугадывая ход событий. Падать на колени, громко славить тому подобное нельзя. Я здесь инкогнито. Хейна? А Каменеф от изумления повторила за обхорошим Эльф ведьма. Он воплотился. Воплотился, подтвердил лорд вампир. Только тише. Твой бог хочет научиться владеть мечом, поэтому он здесь. Если бы, сэр, на вашем месте был бы кто-то другой, то я не поверила бы ему, сказала девушка, повернулась к Магнификусу и вполголоса произнесла. Великий князь Кетзарин принадлежит вам и телом, и душой. Приказывайте. Клянусь, сейчас мне ничего в голову не приходит, признался её бог. Мне скоро на поле выходить. Давай чуть позже я что-нибудь придумаю. Пока отдохни и постарайся никого не соблазнить и не съесть. Помню, у меня твоя коллега чуть к столу не подала с овощами. Это ещё до того, как я стал Кхине. Вас к столу? Не поверила Кэт. Вас? Меня, меня! Кивнул второй. Песнями манила шалунью. Двадцать первый бой раздался визгливый голос гоблина ведущего. Абаяшка и пижон, сеньор Рафаэль Пираза. Эге, господин странный, сойдутся на этом поле, а уважаемая публика сможет наконец отогнать духов сна и усталости. Чувствует моё маленькое чёрное сердце, что мы получим много радости от этого зрелища. Иди, и не бойся умереть, приободрил друг Абхараш. Рафаэль сначала прощупывает твою защиту, и только потом будет нападать. Помню, хороший боец, верен технике, гениальный в вдохновению. Магнификус обречённо вздохнул и побрёл к полю боя. Пираза уже ждал его, небрежно перебирая кружевной манжет на камзоле. Так этого любезный лишили меня удовольствия прикончить болвана Фандома. Или случайно получилось, хитро сощурил Сон, когда Магнифик подошёл поближе. У Фанды была такая обаятельная ставка. Я лишил, хмур сознал со второй. Перекупил возможность сразиться с вами. Много хорошего о вас слышал. Уверен, мне льстили. Вытаскивая из ножен узкий клинок, хитро улыбнулся Рафаэль. Приступим, любезный господин странный, к нашим упражнениям. Вы что поставили? Золоту, сообщил Магнифкус. Разделяю ваш вкус, похвалил противник, делая первый выпад. В золоте я что-то настоящее. Не даром говорится на вес золото, золотая голова, золотое сечение и так далее.